Глава 1. Она казалась горячее, чем жало паяльника, и намного-намного опаснее. До сих пор публика уделяла представлению гораздо меньше внимания, чем дамским туалетам. Танец мексиканских сомбреро, какие-то тоже из Мексики, скрижащие зубами трубадуры со своими традиционными кукарачо и челитолиндо, И, наконец, смуглый и совсем не смешной комик. Но как только на небольшое, высвеченное прожекторами возвышение для танцев, зашла она, все просто обмерли. Здоровенные мужики били в ладоши с такой силой, как будто под кожу им впрыснули на вокаин. Они орали и вопили во всю глотку «Олле! Браво! Лина!» провалиться мне ко всем чертям и что-то еще, чего я не мог разобрать. Они ее обожали, и я их не осуждал. Ей было немногим более двадцати, высокая — шесть футов без четверти, и каждый дюйм мог свести с ума. Ярко-красные губы говорили «Не приближайся, не хуже, чем задние тормозные огни автомобиля», а глаза были такой же черноты, как и собранные высоко на голове волосы. И очень стройная. Бедра в меру полные и широкие, а грудь высокая и тугая. Впрочем, о своей груди она, казалось, совсем не думала, хотя все присутствующие готовы были таращиться на нее, не мигая. «Добавьте сюда упругий живот». Тонкую талию и золотистую кожу. Бархатистую и нежную, как тающее мороженое. Она стояла в снопах света на фоне массивной стенки из крашеного дерева. Черные туфли на высоких каблуках, Темные то ли чулки, то ли трико, Сидящие как влитые черные шорты и кроваво-алое болеро не совсем прикрывающее то, что и положено не совсем прикрывать. Замеряя тогда свой пульс, можно было бы смело записываться в рекордсмены. Толпа низ со ствола, и я понял, что это Лина. Я прекратил глупо гонять лед по стакану и взглянул через стол на мисс Джорджи Мартин. — Как дела? — спросил я. «Вот именно. Как дела?» — ответила она слегка хрипловатым, но я опять заметил это очень приятным голосом. «А я уже подумала что вы обо мне забыли, мистер Скотт». Я ухмыльнулся. «Ну что вы, ничуть. Просто хотел понять, от чего такой шум?» «Теперь вы знаете?» «Да» но почему опять мистер скотт минуту назад вы называли меня по имени шел ну да ладно представление в сторону забудем об этом расслабьтесь и намекните хотя бы какого черта я должен здесь выискивать она покачала белокурой головкой не могу шел простите «Но какого дьявола, Джорджи? Я сижу тут, как набитый дурак, такой мальчик для развлечений. Виду вас сюда, все мои накладные расходы из вашего кармана, заказываю ужин тоже за ваш счет, а вы мне вдобавок еще и платите. Я не привык так зарабатывать. Дайте за что-нибудь зацепиться». «Спокойствие». Вы свое еще заработаете. И, возможно, больше, чем обычно. Ее голубые глаза потеряли вдруг всякое выражение и смотрели прямо в мои. «Поверьте, мне важно, чтобы вы находились рядом». джорджа Мартин и частный детектив. А кроме того, Шелл, это лишь начало. Фейерверки и карусели тоже будут... Не успеете и глазом моргнуть. — Окей, дорогая, я готов подождать немного. Итак, что закажем? Такус? Анчеладус? Или особая ассорти номер три? Мы сидели за священным свечами столиком сразу у танцевального помоста в маленькой мексиканской забегаловке на Дернанд-стрит, в Лос-Анджелесе. Заведение было небольшое, но настолько пестро украшенное, что напомнило площадь с флагами перед зданием объединенных наций. Народу собралось не протолкаться, спокойно отдохнуть нечего и думать, в общем, как в любой другой субботний вечер. Снаружи моросил мелкий холодный дождь. Над ходом рассеивая моросящую мглу, дрожала неоновая надпись «Эль Кучильо», что в переводе с испанского означает «нож». Я вывел клиентку поужинать по ее собственной просьбе и с оплаты любых сопутствующих расходов. Шикарно, не правда ли? Только вот, как вы, наверное, уже поняли, Я не мог судить, какие расходы в этой игре оправданы, ибо не знал, ради чего она затеяна. Мисс Джорджия Мартин, моя очаровательная клиентка, по поводу этого бросила мне через стол. Я сообщила вам все, что могла. А это было практически ничего. Я проглотил остатки виски и растаявшего льда, и раскрыл меню. Несколько десятков мексиканских названий, никаких бифштексов и телятины. В приписке внизу говорилось, что все исключительно натуральное и что никакие химические добавки для приготовления пищи не используются. Порошок чили, как и другие специи самого высшего качества, доставлен прямо из Мексики а для такос и анчеладос берется фарш, выработанный из лучших сортов, выращенный в домашних условиях говядины. Говяжий фарш и никакой телятины. Я остановил выбор на такос, жареных бабах и импортированном чили, надеясь, что все это хорошо запивается бурбоном. А Джорджия заказала особое ассорти. Завывание и улюлюканье толпы начали постепенно стихать и внезапно прекратились, как будто по сигналу. Тишина воцарилась такая, что я мог слышать шум дождя, который, казалось, с удвоенной силой лил на уже и без того изрядно промокшей улицы Я резко обернулся и вновь принялся следить за тем, что происходило на возвышении для танцев. К девушке, чье имя только что скандировала публика, присоединился высокий и очень смуглый мексиканец, худой и пружинистый, как тетива лука. Белые зубы его обнажились в улыбке, а над верхней губой стопорщились маленькие черные жесткие усики. Они торчали так неестественно, что походили на искусственные, будто были сделаны из настриженных волос с помощью слюны и карандаша для бровей. Его черная, как смоль шевелюра, тщательно и аккуратно уложенная красивыми локонами, была зачесана назад. В правой руке мексиканец держал блестящий нож около фута длиной с тонкой изящной рукояткой, А в левой, каким-то непонятным образом, у него умещалось еще не менее дюжины точно таких же сверкающих кинжалов.